Глава 18. Когда Виталий Корнилов наконец открыл глаза, в гостиной оставался только Эдуард. Дворецкий с меланхоличным видом полировал столовое серебро, краем глаза следя за экраном работающего телевизора. Виталий осмотрелся замутненным взглядом, убедился, что жены и ее родственников рядом нет, сел на диване и немедленно потянулся к стоящему неподалеку от дивана графину с коньяком. Доброе утро, Виталий Сергеевич, степенно приветствовал его Эдуард. «Добрый, Алексеевич, присоединишься? Виталий наполнил два бокала и протянул один Эдуарду, тот замялся. Виталий Сергеевич, благодарю вас, но неудобно как-то. Чего стесняешься? Где, кстати, все домашние? В особняке никого нет. Кто в компании, кто в доме моды, ваша супруга отправилась за покупками. Тем более, нечего ломаться. Никто и не увидит. Виталий сунул Эдуарду стакан в руки, затем чокнулся с ним. Ну ладно, вздохнув, смирился Эдуард. Пока никто не видит, они быстро выпили, дворецкий поморщился. Играли вчера, Виталий Сергеевич, шумно выдохнув, спросил Эдуард. О да, усмехнулся Виталий. Только нашим ведьмам не говори. «Боюсь, что Людмила Егоровна уже в курсе, заметил Эдуард. Правда? удивился Корнеев. Ну, черт с ней. Вчера мне повезло, Эдуард. Знал бы ты, сколько я выиграл. Рад за вас, Виталий Сергеевич. Вот, кстати, должок. Виталий достал из кармана брюк несколько смятых купюр и протянул их Дворецкому. Эдуард, недовольно поморщившись, принял их, разгладил и убрал во внутренний карман пиджака. Благодарю вас, Виталий Сергеевич. Это тебе спасибо. Ты меня всегда вручаешь, если я немного выбиваюсь из своего бюджета рад стараться. Только держи язык за зубами, понял? Изольда и так на меня косо смотрит в последнее время. Эдуард, понимающе кивнул и сделал вид, что застёгивает рот на замок. Рабочий день Анны Бережетской начался с просмотра фотографий новых манекенщиц из дома моды. Продукция силуэта была ориентирована прежде всего на потребителей чуть за 30, но в последнее время Анна часто задумывалась о том, чтобы начать разрабатывать модели и для более молодых покупателей, студентов и тинейджеров. Людмила уже начала готовить эскизы, но пока их просто некому было демонстрировать. Самой молодой манекенщице в штате силуэта уже исполнилось 28 лет. Среди парней-манекенщиков ситуация обстояла не лучше, лишь двоим было по 20. Остальные уже приближались к тридцатилетнему рубежу. Ираида Белавина принесла еще одну папку с фотографиями. Анна лишь мельком на них взглянула и покачала головой. Хорошие девочки, но я планировала привлечь кого-нибудь помоложе. Коллекция предназначена не для деловых женщин, а скорее для первокурсниц колледжа. Время еще есть. Я свяжусь с агентствами попробую подыскать кого-нибудь, сказала Ираида. В этот момент в кабинет ворвалась Настя, с торчащими во все стороны волосами, с ног до головы покрытая коркой засохшей грязи. "Мама!" с порога завопила она, Полцарства, царство какую-нибудь одежду, согласно даже на пару мешков из-под сахара, только побыстрее. "Добрый день, Ираида Александровна!" Ираида с трудом выдавила. "Добрый, Анастасия. Господи, что с тобой произошло?" Она вскочила из-за стола. Авария на дороге, кстати. Мне еще нужно позвонить в автосервис, и на все не больше пятнадцати минут. Настя едва не отбивала ногами чечётку. "Тогда бегом в наш парикмахерский салон", засуетилась Анна. «Душ не обещаю, но хоть голову там помоешь, а я пока подберу тебе что-нибудь из нашей последней коллекции". Настя кивнула и хотела выйти, но вдруг резко остановилась. "Мама, мои размеры знаешь?" Анна усмехнулась. "Не задавай глупых вопросов".